Майк Кэрри. Порочный круг. В алфавитном порядке посвящается Бену, Дэви и Лу. В хронологическом Лу, Дэви и Бену. Впрочем, и к счастью, как и не расставляй, они все равно встанут по-своему, так что меня устроит любой вариант. Всего им самого наилучшего. Глава первая. Палочка фимиама горела ярко-оранжевым пламенем, источая аромат посевной конопли. В субтропиках дикая конопля растёт целыми полями. Идёшь по такому, и высокие по пояс растения ласкают длинными тонкими листиками словно пальцами. А вот в Лондоне она чаще всего встречается в виде липких чёрных комочков оноши и никакого умиления не вызывает. В струйке дыма линиво расползались по просторному помещению склада, сладковатый запах впитывался в толстый слой затхлой пыли. Сквозь мречную дымку сержант Гарри Колдвот взглянул на меня с откровенной враждебностью. Склад располагался посреди Edger Road, на нищей окраине старого промышленного района. И судя по битому стеклу снаружи и бесконечному рядам свободных отсеков внутри, пустовал уже несколько лет. Однако Колдудт пригласил меня присоединиться к нему и нескольким облачённым в форму коллегам для официально санкционированного обыска, что в очередной раз доказывало, первое впечатление обманчиво. "Ну что, Кастер, закончили дурака валять?" раздражённо отогнав от лица дым, поинтересовался сержант. "Трудно сказать, так-то дипломатия у него от природы или в полицейской академии читают спецкурс почти" холодно оквнул я. Ещё раз 10 повторю мантру и всё. Представьте себе. Субботний вечер, проблем более чем достаточно. Когда звонят из столичной полиции, я никогда не отказываю, потому что платят вовремя и наличными. Но ведь это не значит, что подобные вызовы должны мне нравиться. И всё-таки умение преподнести товар лицом никогда не помешает. Смотрите, мальчики. пытаюсь внушить им я. Это же настоящее волшебство. А как иначе? Тут ведь и дым, и зеркала. Колдвуд — единственный из копов, кто разгадал мой коварный замысел. Наверное, поэтому мы с ним и поладили. Не могу не уважать человека, который способен почувствовать липу на фоне фимиама. Но сегодня он был не в духе. Тело на складе обнаружить не удалось, а значит, расследование не продвинулось ни на йоту». То ли их подозреваемый пустился в бега, то ли это убийство, которое, в свою очередь, могло означать как новые улики и версии, так и то, что шесть месяцев тайного наблюдения дымком Фимиама вылетели в трубу. Поэтому Колдвуд желал немедленно получить ответы и был куда нетерпимее обычного к моему маленькому спектаклю. Я бормотал собственные вариации «Ом-м-м-м-м-м-м», Когда сержант пнул мой каблук тяжёлым ботинком, как её носят все служащие столичной полиции. Звук получился что надо. Хорошо хоть я сидел, прижав ноги к груди. Всё могло закончиться куда хуже. "Кастер, только скажите, вы что-нибудь видите?" потребовал Колдудт, а потом бормочет сколько душе угодно. Я медленно поднялся, настолько медленно, что Колд вот потерял терпение и отошёл посмотреть, не удалось ли судмедэкспертам выжать отпечатки пальцев из обшарпанных столов, что стояли в дальнем конце помещения. Сержант испытывал явное недовольство. Это недвусмысленно читалось по нижней губе, неожиданно ставшей самой заметной частью угловатого лица, чем-то напоминающего Дика Трейси. Если бы у Дика Трейси были сросшиеся брови и шершавая кожа, Жесты тоже самые очевидные. После очередного хлопка или тычка, которыми обильно сопровождались приказы, правая рука неизменно ложилась на невидимую под светлой кожаной курткой на плечную кобуру, будто проверяя, на месте ли она. Колдбуда совсем недавно перевели в вооруженный отряд быстрого реагирования, и было видно, что новизна еще не приелась». Стараясь не шуметь, я сделал несколько шагов противоположно от зон медик экспертов в сторону к входной двери, чувствуя на себе любопытные взгляды пешек констеблей, которых выстроили по периметру склада. Колдвуд знаком с методом моей работы и относится к нему снисходительно, а вот эти парни явно считают меня кем-то вроде клоуна. Не обращая на них внимания, я заглянул за стоящие вдоль стены шкафчики, постучал по пробковое доске объявлений. В ворох пыльных щитов на ней напоминал убогий, поеденный молью мех. И приподнял календари с загорелыми красотками, чтобы взглянуть на шлакобетонный блок, который они прикрывали. К сожалению, ничего. Ни потайной двери, ни встроенного сейфа, ни даже полустёртых граффити. В растерянности я опустил глаза вниз. Так, пол во всём складе голый. А возле шкафчиков и перед пробковой доской квадрат дранного красного линолеума. Кричащая яркая расцветка напоминала о культуре хиппи и эпохе 70-х. Настоящий ретрошик. Если только этот линолеум не лежит здесь с тех самых пор на толстом слое пыли и разводы, значит, линолеум совсем недавно сдвигали. Для проверки я топнул каблуком. Бетонный пол ответил глухим Бум. Колдвуд, обернувшись, позвал я. То ли в моём голосе звенела тревога, то ли бум эхом раскатилось по всему складу, но сержант буквально через секунду оказался рядом. "В чём дело?" с подозрением спросил он. "Здесь что-то есть", показывая на красный квадрат линолеума, сказал я. "Может, подвал?" Глаза Колдвуда сузились. "На плане никакого подвала нет". Он жестом подозвал двоих копов, которые прибежали чуть ли не галопом. "Поднимите", ткнув пальцем в линолеум, велел он. Сначала пришлось отодвинуть шкафчики, а поскольку они были полными, это оказалось непросто. "Я бы помог, да не хотелось разговоров на тему не суйся не в своё дело". Сам линолеум отделился легко, словно шелуха с гороха, и увидев под ним люк, Колдвуд негромко выругался. "Понятно. Столь важную деталь следовало обнаружить не мне, а его ребятам. Люк квадратный, стороной 1,5 м, причём три стороны вплотную прилегают к полу, а четвёртая примерно на сантиметр утоплена в бетон. Однако работал тут явно профессионал. Крышка люка подогнана так тщательно, что на линолеу меня не отпечаталось никаких контуров. Слева ромбовидная замочная скважина, а в глубине Пас не расширяется, значит, передо мной сейфовый замок «Сарджант Энд Гринлифф». Скрыть такое — не самое простое занятие. Однако Колдвуд и пробовать не стал, а просто послал своих подопечных за ломиками. Долгая подготовка, несколько неудачных попыток, град осколков. Замок, наконец, удалось выломать, а потом с большим трудом отогнуть язычок. Корпус отклонился от люка градусов на 30 вокруг угловых шурупов обломки древесины. Боже, это не замок, а часовой, который во враге обошли, но не победили. Выполнив приказ, купы почтительно отступили, чтобы сержант мог лично открыть люк. Колдводу пришлось постараться, потому что крышка оказалась сантиметров 5 толщиной. Внутри углубление сантиметров 30, разделенное фанерными перегородками на четыре равные части. Три из них заполнены коричневыми бумажными пакетиками, похожими на те, в каких Тейт и Лайл продают сахар. В четвертом — большей частью черные конверты с DVD-дисками, а в самом углу — два блокнота. На верхнем толстом маркером написаны два слова «приход товара», а другого я просто не видел. По сигналу детектив сержанта стража порядка, надев резиновые перчатки, аккуратно вытащили один из пакетиков и оба блокнота. Довольные, словно дети на Рождество, они положили их на стол. Колдвуд сверлил меня взглядом, недвусмысленно говорящим: "Всё, хватит ходить вокруг да около. Хочу знать, что происходит". То же самое выхотелось и мне. Я ведь не транжирю свой талант перед кем попало, особенно перед кем попала в погонах и форме. А оказавшись в замешательстве, веду себя уклончиво, пока не разберусь, что к чему. Вот и сейчас вместо ответа я задал детектив-сержанту встречный вопрос. Ваш подозреваемый, ростом под метр восемьдесят пять, плотный, рыжеволосый, носил слакса Армани и куртку цвета хаки, ну, такую вычурную, без воротника. Колдвуд издал странный гортанный звук. У меня усмеяться, я бы назвал это смехом. Да, правильно. А теперь и хорош играть в Настрадамуса. Скажите, где он? Сначала скажите, кто он, парировал я. Чорт ос 2, кастер, вы гражданский консультант. Вот и выполняете свою работу, а в расследование не лезьте. Я терпеливо ждал. С детектив-сержантом Колдудом мы выезжали на дело уже в пятый или шестой раз. Поэтому успели притереться и выработать определённый порядок. Однако в тот день он был не в духе. Отсюда попытка привести меня к воде и насильно напоить. Я могу арестовать вас за то, что скрываете важные улики и мешаете ходу следствия, мрачно заявил он. Конечно, можете, согласился я. Только сначала докажите, что эти улики у меня есть. Повисла короткая пауза. Колдвуд шумно выдохнул. Его зовут Лэсле Шихан. Апатичным бесцветным голосом начал сержант. Наш друг торгует всеми существующими наркотиками, а в качестве хобби ещё и казарменным порно. Предполагаю, на дисках именно ну. Шихан чуть важнее мулов и уличных дилеров. Зато над ним стоит некто по имени Робин Полли, которого нам очень хотелось бы накрыть. Именно для этого последние 6 месяцев мы следили за Шиханом, надеясь сделать его подсадной уткой. Ещё 10 назад он с нами сотрудничал. Но На его хотели повесить сговора о совершении тяжкого преступления, а мы помогли ему отделаться лёгким испугом. Согласился стучать однажды, значит, согласится снова. Во второй раз всегда проще. Вот только Шихан исчез, и сейчас, я думаю, поле каким-то образом узнало о наших планах. Стокачом информатором Шихан больше не будет, с полной уверенностью проговорил я. Колдвуд чуть не задохнулся от гнева. "Кастер, да кто вы такой, чтобы иметь собственное мнение о сержанте Окссе?" И через секунду, осознав смысл моих слов, с горечью пробормотал: "Мать твою!" Он явно собирался добавить что-то столь же краткое и выразительное, когда его окликнул один из лабораторных крысёнышей. "Детектив-сержант Тут же, нацепив маску бесстрастности, Колдвуд обернулся. «Нужно владеть собой, а воображение, подобное личному оружию, лучше держать в кобуре. Именно так полагается хорошим копам». «Это героин», — с чёпорной официальностью объявил эксперт. «Практически неразбавленный. 95-96 процентов». Коротко кивнув, сержант снова посмотрел на меня. «Значит, если я правильно понял...» Шихан где-то здесь. Ага, буркнул я, однако, дабы не сеять ложные надежды, решил объяснить, что к чему. Здесь его призрак, но это не значит, что и тело тоже. Я ведь уже рассказывал, как такое бывает. Мне нужно его увидеть, проговорил Колдудт. Я кивнул, ясно, как же иначе. Опустив руку во внутренний карман шинели, я достал вистоль. Вообще-то я предпочитаю Кларк Original Re. Но увлекательное приключение на борту яхты, случившееся за пару месяцев до описанных их событий, на время оставило меня без любимого инструмента. Милая яхта называлась Mercedes, но если вы представили ханлийскую регату, то боюсь, немного ошиблись. Гибель Геспера Longfellow или даже Летучий голландец Вагнера куда больше соответствует духу той незабываемой ночи. Так или иначе, в результате пришлось купить ядовито-зелёный свитон. Он пока не слушался так же беспрекословно, как старый Original, да и выглядел странновато. Впрочем, всему своё время. Да и те год другой, и мы скорее всего станем неразлучной парочкой. Я поднёс свистл губам и, настраиваясь на нужный лад, сыграл соль-до-ля. Даже не поднимая головы, чувствовал, что глаза всех собравшихся устремлены на меня. Бесстрастные у колвода, горящие живейшим интересом у большинства остальных, а у одного из констеблей отчего-то больны. Основная проблема моих действий в том, что действенными они оказываются далеко не всегда, в лучшем случае расклад пятьдесят на пятьдесят. В рациональном мировоззрении присутствует некий блок, мешающий воспринимать то, что противоречит его устоям. Например, видеть и слышать русалок, летающих свиней, призраков. В среднем — Каждый третий не способен хоть как-то контактировать с мёртвыми, хотя эта цифра сильно зависит от настроения и конкретной ситуации, а среди представителей определённых профессий слепоглухих абсолютное большинство. Если составить список, полицейские и научные работники наверняка будут лидировать. Первые ноты я взял ещё толком не понимая, что именно сыграю. Могла сложиться не мелодия, а скорее грубый остов. а тональная ритмическая фигура – слабо соответствующая обычным представлениям о музыке. Однако на этот раз получилась вполне осмысленная и узнаваемая песня Мекки Хинсона «Когда затонул линкор Техас». Хинсона я слышал вживую в одном из баров Хаммерсмита и был по-настоящему очарован вкратчивой хрипотцой его голоса и чеканами и рифмами текстовки. Но, если честно, и то, и другое являлось вторичным – Я влюбился в само название песни. Сначала казалось, ничего не происходит, хотя в принципе ничего особенного и не должно было произойти. Однако, смею надеяться, для Колдвуда всё выглядело несколько иначе. Заканчивая первый куплет, я услышал, как один из застывших у стола экспертов судорожно вздохнул. Второй испуганно вскрикнул. Понятно, заунывная мелодия блестяще выполнила свою задачу. Все они показывали на фигуру мужчины, возвышающуюся из тьмы квадратного тайника, ещё недавно скрытого люком. Я-то видел её с самого начала, а вот ребята Колдвода проходили и мимо, и насквозь, ни благоговейного страха, ни дрожи, ни судорожных молитв. Вывод напрашивался сам собой. Кроме меня, её никто не замечает. Музыка всё изменила. Мелодия, сыгранная в нужное время, в нужном месте и в нужном темпе, воплотила мои представления об этом призраке, донести её до слушателей, что портрет нарисовать. Вот он, мой талант не просто видеть, а воспринимать особым чувством на 9/10 состоящим из музыкального слуха и на 1/10 из того, что иначе как неизвестное не назовёшь. Посредством музыки я постигаю глубинную суть призраков, что впоследствии открывает передо мной широкие перспективы. Например, как я относительно недавно и с блеском убедился, можно создавать образы, которые видят другие люди. Итак, песня Микки Хинсона вывела призрак на орбиту восприятия Колдвуда и его ребят. Другими словами, на их глазах призрак материализовался буквально ниоткуда. Копы разонели орты, а судебные эксперты испуганно притихли. Прямо перед ними расправляли крылья предрассутки и абсурд. Колду му заказался куда прагматичнее, не теряя времени, подошёл и начал изучать призрак, взиравший на него печальными глазами. Вне сомнений, лес Лишихан умер совсем недавно и ещё не привык к новому состоянию. На склад его дух вернулся, потому что это место притягивало сильнее других, или же здесь наступила смерть. Так или иначе, материализация являлась верхом его возможностей на тот момент. Жизнь текла мимо него, потому что призрачное тело было не в состоянии ни контактировать с физическими объектами, ни более или менее сносно выполнять указания призрачного разума. Некоторые духи проводят вечность, отчаянно пытаясь воссоздать обстоятельства гибели. Другие, подобно Шиханну, замирают, раздавленные неизбежным фактом собственной смертности. На определённом уровне Шихан чувствовал наше присутствие. Его взгляд двигался за колдво, дам присевшим на корточке, чтобы лучше рассмотреть какую-то интересную деталь. Однако лес ли будто примёрз к месту, и даже если испытывал желание передвинуться, не мог не выразить его, не воплотить. Сержант показал на жгут, повязанный вокруг предплечья Шихана. Он окололся. Раздражённо проговорил Колдвуд: "Ублюдок, накачался героином. Господин, ну разве нельзя было немного подождать с передозом?" Мне сначала тоже так казалось, но если вы подойдёте сзади, думаю, ваш диагноз изменится. Колдвуд ответил меня ещё одним выразительным взглядом, но совету всё-таки последовал и с любопытством взглянул на затылок Шихана, точнее, на место, где он когда-то был, а сейчас практически отсутствовал. Как только сержант ещё из виду, призрак леса Шихана утратил к нему интерес. Он поднял руки и смотрел на них в полном замешательстве, будто вспоминая, куда дел ключи от машины. «Вы, конечно, эксперт, но осмелюсь предположить, что пистолет приставили к виску над ухом, и пуля прошла немного под углом. Если бы стреляли сзади, выходное отверстие оказалось бы на лице». «Пуля не было. А пистолет использовали необычный, а пневматический, с ударным, выдвигающимся стержнем, как на скотобойне. Видите, левая сторона черепа примята, кости почти все в ране. Пулевое ранение выглядит иначе». «Эй, если наблюёшь...» Такое взыскание на ложу вовек не забудешь. Последняя фраза адресовалась не мне, а Копу, который и раньше казался слегка нездоров. С места, где он стоял, открывался прекрасный обзор на весьма деликатные части тела Шихана, те, что по идее должны прикрываться черепной коробкой. Судя по всему, зрелище Копу не нравилось. Дождавшийся кивка Колдуда, он бросился к двери. Отпустив беннегу, сержант сосредоточился на мне. "Где тело?" потребовал он. "В смысле, материальное. Где нам его искать?" "Не имею ни малейшего понятия", честно ответил я. "Можете спросить сами. Шихан вас видит. Кстати, он увидел вас куда раньше, чем вы его". "Но вы же эксперт", ловко подначил меня Колдвуд. "Изгоняющая нечисть это одно, а детектив совсем другое". Умело отбился я. У меня нет значка, который можно сунуть под нос. Да и вообще, вызвать мертвеца на откровение задача не из лёгких. Но если оставите меня с ним наедине, я постараюсь. При свидетелях даже пробовать не буду. Сержант задумался и ответил не сразу. Ладно, буркнул он, но тут же предостелегающий поднял указательный палец. Тронете улики всю душу вытрясу, понятно, Кастер. Мне наркотики не нужны, ответил я. От мертвецов кайф ловлю. Пробормотав какое-то богохульство, Колдвот вывел своих людей со склада. Не успели уйти, стало так спокойно. Я решил сделать паузу, пропитаться настроением, или уж потом браться за мистера Шихана. Вистл я спрятал в потайной карман, специально пришитый к подкладке шинели. Да, мне нравится шинель в стиле русских благородвейцев, потому что позволяют скрыть множество грехов. Нащупав в соседнем серебряную флягу с невероятно терпким греческим бренди, сделал глоток, и божественный напиток разбежался по телу, словно пламя по ветхому зданию. Неправильно. Совсем неправильно, но в подобные моменты алкоголь придаёт сил и помогает удержаться на плаву. Второй глоток обжёг дёсны и превратил кровь в раскалённую лаву, а я, собираясь с мыслями, Разглядывал календари. Обычная мягкая, порно, какая-то Эбби, какая-то Сьюзи. По словам Колдуда, Шихан предпочитал материал попеканнее. Что же, плотским утехам теперь конец. Почти 10 лет я занимаюсь изгнанием нечестия, и хотя о загробной жизни знаю совсем немного, одно могу сказать точно. Секса там нет. И так ждать больше нечего. А Миншихана наверняка пострадала не меньше, чем затылок, так что бравых ребят Колдуда он уже забыл. Спрятав лягу в карман, я подошёл туда, где стоял призрак. Хм, стоял. Ноги сантиметрах в 5 над коричневыми пакетиками, то есть примерно на уровне пола. Подобно гипнозу, смерть выявляет глубинные инстинкты, а лес Лишихан сторожил свой тайник. Так, непринуждённо начал я «Значит, вы умерли. Ну и как оно?» Глаза Шихана метнулись ко мне, но, увы, ненадолго. Концентрация внимания у него нулевая, что, пожалуй, неудивительно. «Наверное, шок пережили», не унимался я. «В одну секунду всё шло своим чередом, и вдруг этот парень хватает вас, тащит в подворотню, а потом — ба-бах! — и солнце слепит глаза, но уже с другой стороны, через дыру в затылке». Шихан нахмурился и... И правой рукой сделал какой-то невнятный жест. Бледные губы зашевелились. Небося не сразу поняли, что случилось. Сочувственно продолжал я. Сначала думали: боль можно вытерпеть, главное жив остался. Время шло, и в душу начали закрадываться сомнения: почему я до сих пор на этом месте? Как здесь оказался? Что делать дальше? А проблема, дружище, в том, что ничего уже не поделаешь. ибо это привилегия живых. Мёртвым... Да, мёртвым остаётся лишь смотреть. Глаза Шихана расширились. Трудно сказать, проникли ли мои слова сквозь броню, тонкую дымку воспоминаний или что там у призраков вместо рассудка. Его руки снова дёрнулись, и я услышал шёпот, чуть слышный, как шелест ветра в траве. Пол... пол... От мёртвых многого не добьёшься. Обычно о себя жалеют, и язык не поворачивается их за это упрекать. Небеса чаще всего воспринимаются как единение с Господом и восхваление его божественной силы. Такое за пару часов любого утомит, не говоря уже о целой вечности. С другой стороны, этот парень торговал дурью, козарминой порнухой и неизвестно чем ещё, так что сочувствие лучше умерить и использовать для других целей. Да уж, Ситуация дерьмовая, задумчиво проговорил я. Какой-то ублюдок прикончил вас, Шихан. Жизнь отнял. Тут даже в ад поверишь, только и желание представить, как он в нём горит. Пол. Пол. Пол. Да, это мы уже проходили. Поле. Что слышно, шепнул призрак Шихана. Но у меня лейс и уши, и я пытаюсь ловить звуки абсолютно на всех частотах. Поле. Повторил я и отвернулся. Шихона сейчас лучше не отвлекать. По всей видимости, дефицит внимания с каждой секундой будет всё острее. Значит, это поле вас прекончил. Вот и верь после такого друзьям. Ну как, мучились от боли или всё прошло быстро и незаметно? Повисла долгая пауза, а затем раздался едва слышный шелест. Больно. Он сделал больно. А где это случилось? У вас в квартире? допытывался я, стараясь сохранить тон нейтральным, так что боюсь со стороны казалось, будто мне невыносимо скучно. Он позвонил в дверь, а потом бац, и вы умерли? Или встреча произошла где-то в городе? На этот раз пауза тянулась ещё дольше, а я не спешил её прерывать, чувствуя, она может принести результат. Бронза, наконец ответил Шихан. Бронза. Странно, но шёпот очистин напоминал зависший в воздухе стон, растянутый до пределов, в котором на месте басов звучали дисканты. Почему-то мёртвым трудно даются низкие ноты. Забери. Через секунду воцарилась другая тишина, и оборачиваясь, я уже знал, что увижу. Шиханы сейчас. Разговор сильно его истощил. И призрак рассеялся на отдельные танцующие в воздухе пылинки, ни материи, ни энергии, ни уловить, ни оценить, ни сконцентрировать. Деваться ему больше некуда, значит, призрак вернётся. Но случится это не скоро. Я шагнул к двери и оказался на узком асфальтовом перешейке, отделявшем склад от улицы. Возле здания всего несколько машин. Примера Колдвуда наверняка указана в налоговых вычетах и три стандартных полицейских фургона. Сам сержант стоял неподалёку и с кем-то беседовал по-сотовому. Копы в форме и эксперты в белых халатах разделились на две группы и подобно рабочим муравьям обменивались феромонами. С севера дул прохладный ветерок, но хотя бы дождь перестал. За топорными многоэтажками Коллин Диплайн садилось солнце. Тяжёлая масса стальных туч плыла по небу, словно вода в сточную канаву. Закончив разговор, Колдвуд закрыл сотовый и подошёл ко мне. "Ну как?" судя по тону, он не ждал от меня ровным счётом ничего, таким образом застрогав себя от разочарования. "Шихан назвал поле", ответил я, и в изумлении брови сержанта взлетели к самым корням волос. По крайней мере, мне так показалось. А когда я спросил про место гибели, ответил что-то вроде: "Бронзу забери". "Бронзбери", перевёл на нормальный язык Колдвот. Точнее, автосервис Бронзбери. "Мой твою неужели подтвердила?" если тело до сих пор там, он уже спешил к примере, на ходу набирая номер. Купы тут же подняли на него глаза в ожидании указаний. Такая помясь флегматичности и подобострастия встречается лишь у тех, кто носит форму. Но сержант полностью сосредоточился на телефонном разговоре. А автомастерская в Бронзберри-парке рявкнул он: "Отправляйтесь туда немедленно. Да-да, считаю, что ордер есть. Не ждать и не стоит. Окружите здание. Никого не впускать и не выпускать". Значит, новости хорошие. Поинтересовался я у Колдуда, распахнувшего дверцу машины. Скользнув на водительское место, тот удостоил меня буквально миллисекундным взглядом. Автосервис зарегистрирован на имя Робина Поля. Криво улыбнулся он. Мотив сомнений не вызывает. Так что, если получим ордер на арест и найдём тело, можно будет провести рейд по остальным его точкам. Наконец-то с нуля взвенимся. Колдвот перевёл взгляд на настоящего за мной констебля, того самого, которого замутила при виде мозгов Шихана. "О'кей, запишите показания Кастра и отправьте факсом детективу констеблю Теннанту на Оук-стрит". Окно примеря безшумно закрылось, так что ответа не понадобилось. В следующую секунду Колдвот помчался прочь, оставив после себя слабый запах палёной резины. Давать показания все равно, что добровольно подвернуться новым оскорблениям. Но разве от такого приглашения откажешься? Констебль Макей тщательно, без единого сокращения, зафиксировал мой подробный рассказ о событиях вечера, завершившейся описанием беседы с призраком Лесли Шихана, проведенной мной в ранге официального консультанта по вопросам изгнания нечисти». либо Макэй пытался сгладить недостаток профессионального хладнокровия свидетелем которого я невольно стал, либо медленно соображал. В любом случае он опрашивал меня с такой методичностью и сводящей с ума неспешностью, что, думаю, забей я констебля его же блокнотом убийство сочли бы оправданным. Писал он тоже медленно, даже самые короткие фразы приходилось повторять несколько раз. В общем, как мне показалось, Констебль Макей имел всё необходимое, чтобы сделать прекрасную карьеру в полиции. Наблюдательность его тоже не подвела. Через некоторое время констебль почувствовал, что я теряю терпение. В моём голосе, когда в третий или четвёртый раз повторял какую-то мелочь, к примеру, где именно я стоял, когда задал призраку тот или иной вопрос, наверняка сквозило раздражение. Вы куда-то спешите? Недовольно поинтересовался Макей. — Да, спешу. — Понятно. — Что? Она из пылких и горячих, да? Он одарил меня похотливо непристойным взглядом, который копам и рядовым в армии, похоже, выдают вместе с тяжёлыми ботинками. Увы, моё настроение к скабрезным шуткам не располагало. Это не она, а он. Одержимый демоном психопат, температура тела которого на тринадцать градусов превышает стандартные тридцать шесть и шесть. Так что да, можно с уверенностью сказать, он пылкий и горячий. Отложив блокнот, Маккей обжёг меня подозрительным взглядом. В разговоре намечалось какое-то изменение, и оно ему не нравилось. "Сейчас вы можете быть свободны", сурово объявил он. "Полагаю, сержант Колдудт в ближайшее время захочет с вами побеседовать, так что будьте на связи". "Договорились". "Договорились". каналы остральной связи обещаю держать открытыми. Что? Смутная тревога на лице констебля сменилась откровенным беспокойством. "Пустяки, забудьте", бросил я и зашагал прочь. Макея не виноват, что субботний вечер не сулил мне ничего хорошего. Винить следовало лишь себя самого. Ну разве от этого легче? В выходные нужно избавляться от накопившегося за неделю стресса и набираться сил для борьбы с невзгодами и лишениями, которые ждут в будущем. Вы только ни мне и не сегодня. Потому что по сравнению с местом, куда предстояло ехать, забытый Богом склад казался сущим раем.